Глава двадцать первая. Башня. Мы уже недалеко, — заметил Вортеббар. -э За окном кареты стояла густая, точно чернила темнота, и я понятия не имела, как он определил, где именно мы находимся. Я невольно вздохнула, отчаявшись что-то разглядеть. — Не печальтесь, Елизавета Михайловна, — утешил меня господин Вортеббар. -э Все будет хорошо. Мы успеем. — А, ваша мисс Мурка? Ей ведь теперь гораздо лучше, правда? Правда, слабо улыбнулась я. Она совсем пришла в себя. Это ведь она не позволила Зинаиде Алексеевне унести Шуру, а то Андрей Иванович покачал головой. Судя по вашему рассказу, я предполагаю, что её целью были вы или ваш брат. Недарма она так настаивала, чтобы вы выпили молоко со снотворным. А шорочка, вероятно, она послужила просто отвлекающим манёвром. Возможно, ей надо было создать переполох, шумиху, чтобы никто не вошёл в детскую и не помешал. Знаете, как говорили древние китайцы: "Поднять шум на востоке, напасть на западе". Вы ведь все столпились тогда в передней? Да, кажется, так вспомнила я. Сначала прибежала Егоровна, потом я, потом ещё Поля вышла, и мы все пошли в детскую. Всё верно. Как бы ужасно это ни выглядело, есть и хорошие стороны. Мисс Мур различилась, когда защищала Шуру. Ее испуг за ребенка стал целебным. «Да, еще они с Егоровной наконец-то подружились», — через силу улыбнулась я. «Ну вот видите, Елизавета Михайловна», — засмеялся господин ворте-бар. «Зовите меня, пожалуйста, Лизой», — попросила я. Андрей Иванович молча кивнул. Я заметила, что карета выехала на довольно широкую расчищенную дорогу. Видимо, мы подъезжали. Мне так и хотелось вскочить и бежать в видневшийся впереди дом, чтобы поскорее забрать Бориса. До сих пор представлялось невероятным, что граф Васильев, весельчак, всеобщий любимец и близкий приятель папеньки, мог оказаться коварным злодеем, похищающим детей. Не спешите, Лиза. и держитесь ближе ко мне. Ворт бар сказал, исугадал мои мысли. Дом охраняется. Кроме того, не удивлюсь, если графу сегодня не нужны свидетели. Колени у меня задрожали. Андрей Иванович говорил совершенно серьёзно. Он поправил шпагу. Я заметила ещё и кинжал с плоским прямым клинком без ножен, заткнутый за поясом. Когда мы выбрались из кареты, снаружи стояла та пухово-мягкая тишина, которая всегда бывает после густого снегопада. На улице было вовсе не холодно, однако я почувствовала озноб. Стоило сделать шаг, как за забором зарычала и залаяла собака. Я невольно прижалась к ворто-бару. Андрей Иванович ободряюще подмигнул в ответ. Из-под крепких дубовых ворот сочился свет. Мы услышали, как кто-то вышел из дома, и подошел к калитке. «Кто таков, что нужно?» спросили у нас очень нелюбезно. «Нужно вашего хозяина, графа Васильева», спокойно ответил ворте-бар, причем немедленно. «Какого тебе графа?» ответил грубый голос. «Убирайся по добру, по здоровому, а то псов спущу!» «Прошу извинить», вежливо произнес господин ворте-бар. «Советую вам передать графу, что к нему пришел очень старый знакомый. Увидите, он будет рад меня принять. Пока Андрей Иванович говорил всё это, он уже вынул оружие. То есть шпага сама появилась в его руке, а кинжал он выхватил молниеносным движением. За воротами раздалась грубая брань, звон цепей и грозный собачий рык. Я съжалась от страха, а Ворт оббар заградил меня собою. Из темноты выскочили два огромных пса. Однако вместо того, чтобы ринуться на нас, Они вдруг замерли на месте, заворожённо глядя в орты Бару в глаза. Через мгновение изумруды на гарде замегали, из них по очереди сорвались зелёные молнии. Казалось, они угодили прямо в горящие яростью собачьи зрачки. Псы дружно принялись скулить и тереть морды лапами. Я лишь успевала вертеть головой туда-сюда. Вдобавок было довольно темно. Свет исходил лишь от фонарей, что висели над крыльцом. Тот, кто спустил на нас собак, повернувшись назад, крикнул «Эй, сюда!» Быстро шагнул к нам и замахнулся на вортеп-бар чем-то тяжелым. Я не успела понять, что произошло. Заметила лишь, как противник Андрея Ивановича упал на колени и захрипел. С крыльца уже сбегали другие. Человек пять-шесть, все высокие, крепкие. Вортеп-бар легко подхватил меня и отступил за угол. Судя по Семён прекрасно видел в темноте. Недалеко от нас переговаривались люди, которые караулили дом. Что там? Демьян вроде звал. А ворота, гляди, открыты. Демьян, где ты, чёрт? А бесов за деревней как мёртвый? А смотреть всё. Послышались шаги совсем рядом. Я даже не смогла никого разглядеть, лишь услышала скрип снега под чужими ногами. Затем тяжёлое тело повалилось на землю. Изумруды на шпаге Ворте Бара все еще светились, и он чуть тряхнул рукой, видимо, не желая выдавать наше местонахождение. Камни погасли и вовремя. Из-за угла выдвинулись еще двое. Я прижалась к стене и закрыла глаза. До меня донеслись ругательства, звон оружия. Затем все стихло. Ворте Бар шепнул «Оставайтесь здесь, не показывайтесь». Как бы страшно мне ни было, ослушаться я не посмела. Андрей Иванович, уже не скрываясь, выскочил на свет. Раздался удивленный возглас. Точно наши противники ожидали увидеть кого-то другого. Затем грубая брань, стук клинков, несколько выстрелов. Я замерла в ужасе. У господина Ворте-Бара ведь не было пистолетов. «Значит, возможно, его...» «Лиза», — негромко позвал знакомый голос, — «идите сюда». Я бросилась вперёд. Андрей Иванович был на ногах и почти невредим, не считая окровавленного рукава. Его неприятели валялись на снегу. Я старалась не смотреть на них и не думать, что эти люди, возможно, мертвы. Всё происходящее казалось мне каким-то нереальным, словно я смотрела пьесу в театре. Впрочем, кровь на рубашке ворта бара была настоящей. "Вы ранены", воскликнула я тише. "Ничего, не беспокойтесь". Где же искать Борисова, взволнованно прошептала я. Дом кажется совсем необитаемым. Однако это оказалось не так. Стоило нам пройти вдоль длинного фасада дома, напоминавшего мне небольшой замок, как я увидела две башни. Окно одной из них светилось. Поглядите нам туда. Они, наверное, там, воркнул Баркивнул. Однако, подойдя ближе, мы поняли, Что снаружи в башню попасть никак не получится. Пришлось красться к главному входу. Меня трясло. Скрип наших же шагов или наши же тени на снегу заставляли подпрыгивать от испуга. К счастью, мы никого не встретили. Предстояло войти в дом, именно во вкрытый переход, подняться в башню. Над дверью горел фонарь. Андрей Иванович сунул кинжал за пояс и, держа шпагу на готове, приоткрыл дверь. За ней оказался просторный зал с большим камином, дубовым столом, шкурами на полу, оружием на стенах. Мы прошли вперед и увидели, что из зала ведут многочисленные двери, а по обе стороны его расположены длинные коридоры, скупо освещенные свечами. Нам нужен был правый. находясь в доме, а не во дворе, где были не только злые собаки, а ещё и вооружённые саблями и пистолетами люди, я значительно осмелела и первой направилась в коридор, который был пуст и полутёмен. Я облегчённо вздохнула, и тут же моё сердце едва не выпрыгнуло из груди. Я так и знал, что всё-таки встречусь с вами. Голос графа был таким же, как всегда, бархатным и приятным. Вы пришли, «Остановить меня?» «Так уже поздно. Можете не волноваться. Вы не выйдете отсюда». Я сжалась в комок, прячась за портьерой, что висела у входа в коридор. Мне было видно, как ворто-бар сделал несколько шагов навстречу графу, держа шпагу на голову. «Вы и на этот раз явились в одиночку», — поинтересовался Васильев. «Какая неосторожность!» «Ну что ж...» Я отогнула край портьеры. Граф негромко хлопнул в ладоши и уселся в кресло. Из дверей, которых в зале было множество, выступили люди с оружием, и их было гораздо больше, чем во дворе. Все они наступали на ворте бара. Снова зазвенели клинки и раззвучали возгласы, ругательства, топот ног сражающихся, но я больше не собиралась ждать. Я должна была найти Бориса и увести его. из этого дома. Я пробиралась в полутьме, зная только, что мне надо как можно скорее подняться в башню. Я старалась не думать, что наш добрый господин Ворте-Бар может погибнуть в неравном поединке. В самом деле, кто сумеет устоять против такого количества противников? Но Андрей Иванович все же был необычный человек. Да и чем я могла бы ему помочь в данный момент? Сейчас мне надо было спасать брата. В конце перехода я обнаружила тяжелую дверь. К счастью, она была не заперта. Дальше шла деревянная винтовая лестница, ведущая наверх. Я прислушалась. Ничего. И начала подниматься. Было темно. Лишь где-то наверху горел тусклый свет. — Я не могу. Внезапно меня пробрала дрожь. Вспомнился мой кошмарный подъём по лестнице дьявола в доме с ротондой. На миг даже показалось, что ступеньки подо мной дрогнули, а где-то послышался голос человека со смущённым лицом. Я едва удержалась, чтобы не броситься вниз, бежать подальше от этого дома. Нет. Всё это глупости. Это просто лестница, ведущая в башню. где граф Васильев держит моего младшего братишку. Чтобы отвлечься и прогнать панику, я попробовала обдумать, зачем же всё-таки Борис понадобился графу. Однако эти мысли помогали плохо, лишь усиливая мой страх. Тогда я попробовала последнее средство. Глубоко вздохнула и начала негромко напевать: Спи младенец мой прекрасный, баюшки-баю. Тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Стану сказывать я сказки, песенку спою. Ты ж дремли, закрывши глазки. Баюшки-баю. И это подействовало. Сердце перестало колотиться как безумное, дрожь в коленях постепенно прошла. Я поднималась по лестнице и пела ту самую казачью колыбельную, что исполняла как-то для гостей папеньки на журфиксе. Лестница все не кончалась, но свет стал как будто бы ближе. И вдруг послышалось, что меня зовет брат. Значит, я уже близко. Я замолчала и стала внимательно прислушиваться. «Лиза! Лиза, где ты?» — приглушенно донесся сверху голос Бориса. «Боренька, я здесь!» Забыв обо всем, я кинулась бежать по ступенькам. Запыхавшись, я выскочила на небольшую площадку, огороженную перилами. «Боренька!» Там было небольшое узкое окно и дверь. Не раздумывая, я рванул эту дверь на себя и первым, на что я наткнулась взглядом, была любезная улыбка и жёлтый блеск глаз человека со смущённым лицом. Мне казалось, я вновь очутилась в нашей гостиной, где царил полумрак, а в камине потрескивали дрова. Напротив меня стоял человек со смущённым лицом, который неизвестно как вошёл к нам. И только мне было известно об опасности его застенчивой улыбки и тихого голоса. Борис притулился где-то сбоку на каменных ступенях, бледный и испуганный. Завидев его, я едва не бросилась на человека с усмущённым лицом, который загораживал мне дорогу. Я инстинктивно оглянулась и заметила неподалёку тяжёлые каменные щипцы. Мои пальцы уже сомкнулись на кованной рукоятке. Человек со смущённым лицом глядел на меня без страха, с искренним огорчением. "Прошу вас, не сердитесь", любезно прошептал он. "Мне искренне жаль, если я вас напугал", он говорил и говорил. Я смотрела, как шевелятся его губы, и отчётливо представляла, как наношу удар за ударом по этому красивому, халёному лицу, вьющимся чёрным волосам, как уничтожаю эту гадину. «Лиза, не надо!» — отчаянно крикнул Борис. Ужас на его лице вернул меня к действительности. Я снова едва не поддалась человеку со смущенным лицом, а ведь стоило мне дать себе волю, я глубоко вздохнула. «Господин Зимородок, я вовсе на вас не сержусь. Помните, как вы приходили к нам, как пили чай вместе?» Помните нашу собачку Фридриха? Я приближалась мелкими шагами к Борису, стараясь обойти человека с исмущённым лицом. Я заметила, что руки брата были связаны, а другой конец верёвки тянулся к массивной гранитной вазе, украшавшей помещение. Господин Зимародок, когда вы приходили к нам во второй раз, вы говорили, что ваш опекун вас обманывает. Я старалась говорить твёрдо и спокойно. Вспомните, как это было. Вы просили рассказать вам всё, что стёрлось из вашей памяти. Помогите нам уйти отсюда, и я выполню вашу просьбу. Я смотрела ему прямо в глаза и с содроганием заметила, как ежесекундно меняется их цвет от ярко-жёлтого до тёмно-серого. Дража зимародок осмотрелся, точно видел эту комнату впервые и испуганно съёжился. Вы вы забормотал он «Все равно от него не сбежите». Я слышал, они говорили, «Сегодня все закончится». Вдруг он выпрямился и снова улыбнулся. На этот раз с легким сожалению. «Прошу меня извинить, но не в этот раз. К большому сожалению, я не могу позволить вам уйти». Человек со смущенным лицом снова начал двигаться ко мне. «Все равно от него не сбежите». И пока он приближался, я физически чувствовала, как моё тело опутывают невидимые, гибкие щупальца, подобно тем, что были на лестнице дьявола. Взгляд жёлтых глаз парализовал мою волю. Я опустилась на ступеньки рядом с братом, следя за человеком со смущённым лицом, точно заворожённая. Лиза Закрой глаза, не смотри на него, отчаянно прошептал брат. Когда ты пела, он был другой, я даже смог позвать тебя. Тонкие черты нашего противника дрогнули яростью. Он перевёл взгляд ярко-жёлтых глаз на Бориса, и я получила передышку. Что сказал брат? Когда я пела, он был другой. Я опустила веки, стараясь не встречаться взглядом с человеком со смущённым лицом, и запела. Я пыталась петь негромко и спокойно, чтобы голос не дрожал, а звучал мягко, умиротворяюще. Вдруг тогда у нас и правда появится шанс на спасение. Я услышала тяжелый приживистый вздох. Человек со смущенным лицом поднес трясущиеся руки ко лбу, зажмурился и опустился на колени. Его пальцы сжались в кулаки, сжались в кулаки. Я запела уверенней, одновременно стараясь распутать верёвки, стягивающие запястья Бориса. Это было сложно. Я продолжала напевать и боялась остановиться и лишний раз посмотреть в сторону человека со смущённым лицом. Наконец путы стали поддаваться. Наклонившись, я дёрнула узел зубами и освободила наконец Бориса. Мы одновременно вскочили на ноги. Наступила тишина. Господин Зимародок, негромко позвала я. Он и пошевелился, лишь поднял на меня глаза. Сейчас они были обычными, только воспалёнными от усталости. Брат сделал предостерегающий жест, но я покачала головой. Дмитрий Петрович, пойдёмте с нами. Вам нельзя здесь оставаться. Ваш Апикон плохой человек и использует ваши чудесные способности во зло. Вы же сами это понимаете. Понимаю, пробрамотал зимородок. Он сжал руками лоб и с трудом поднялся на ноги. Но я почти не помню. Я знаю, что они обманывали меня. Позже я расскажу всё, что вам следует знать. Я вовсе не была уверена в том, что говорила, но сейчас нам надо выбраться отсюда. Мы спустимся по лестнице, выберемся на улицу, там карета господина Ворта Бара, «Вор ты бара!» Глаза Бориса торжествующе блеснули. «Идем!» Я сделала был шаг к двери, но брат схватил меня за руку. «Лиза, подожди. Тут еще где-то Зинаида Алексеевна. Как бы она нас не услышала!» Когда раздался шум, граф велел ей охранять какую-то госпожу и не отходить от нее ни на шаг. Она с зимородком оставил тут. Но Зинаида Алексеевна и меня было уже не напугать. Я схватила Бориса за руку. Мы втроем сбежали по лестнице, затем пробрались по коридору и остановились, прижимаясь к стене и прячась за портьерой. «А где ворте-бар?» — прошептал брат. «Он был в зале, но сейчас я не знаю». «Лиза, осторожно!» — скрикнул Борис. Прямо передо мной возник граф Васильев. Он держал шпагу господина ворте-бара. Я обернулась. Сзади стояла Зинаида Алексеевна, В её руке был пистолет, который она приставила к голове Бориса. Зимародок прислонился к стене и в ужасе переводил взгляд с графа на нашу бывшую гувернантку. В зале царил разгром. Стулья и кресла были переломаны, занавески сорваны, на полу и стенах я заметила брызги крови. Заметив несколько мёртвых тел, я с содроганием отвернулась. Однако господина ворта-бара среди них не было. «Ваш неугомонный друг Елизавета Михайловна ввел меня в очень большие издержки», — сказал граф Васильев. «Ворвался в мой дом, разгромив здесь все. Положил почти всех моих людей. Поэтому я думаю, что имею право на некоторые принадлежащие ему вещи». Граф подбросил на ладони перстень с изумрудом. «Вы его убили?» — крикнул Борис. «Вы его убили?» «Да, дружок, он мертв». «Увы, из-за возни с ним я чуть было не упустил вас», — меланхолически ответил Васильев. Он приблизился к Зинаиде Алексеевне и что-то прошептал ей на ухо. Так и внула. «Граф», — заговорила я, — «прошу, отпустите моего брата. Зачем он вам? Ваши дела нас никоим образом не касаются». Однако Васильев не слушал нас и отдавал какие-то распоряжения своим подручным. "Господин граф, умоляюще вскричала я. Вы ведь были другом нашей семьи. Что мы вам сделали?" Васильев досадливо поморщился. "Не кричите, Елизавета Михайловна, и успокойтесь. Как только ваш брат сделает то, что мне от него нужно, я отпущу вас обоих на все четыре стороны. Я не лесной разбойник и не пожиратель младенцев. Но вы убили господина Ворта Бара. "Воскликнул Борис. Да. И у меня с ним старые, очень старые счёты. Однако в его интересах было бы оставить меня в покое." "Или дружок, ты кое-что знаешь об этом?" полюбопытствовал граф. "Пожалуйста, молчи", умоляюще прошептал я Борису. Я вдруг припомнила слова Андрея Ивановича. "Сегодня ему не нужны свидетели".